«А, но ну если ты так настроена, что непременно вернешься, тогда, конечно», — согласилась Сильвира. «Но все-таки странные у тебя расценки за услуги. Он что, тебе нравится?» «С первого дня знакомства. Я так хотела с ним переспать, но не сложилось». «А где вы познакомились?» «У вас в Артане, пять лет назад, во время мятежа небесных всадников. Мы тогда были где-то в Вагине, и новости узнали только на второй день».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 Теперь селию точно отставят, сделала вывод она. Так ей и надо. А уж как Камила обрадуется. Почему? поинтересовалась Кира. Она ее не любит? Да мы все друг друга не очень. Дело не в том. Просто она опять станет официальной фавориткой. Король, когда кого-то отставляет, в расстроенных чувствах всегда идет утешаться к Камиле. Она из нас единственная, кому хоть что-то в нем нравится. Ольга хихикнула и спросила: А у него правда такой большой, как расписывает Камила? «Не знаю», – пожала плечами Эльвира. «Это все очень относительно. Да и материала для сравнения у меня крайне мало, не то что у Камилы. Вот пусть отель посмотрит и сделает вывод. Уж она за восемьдесят лет насмотрелась столько, что Камила перед ней соплячка». «Вы меня заинтриговали», – оживилась отель. «Обязательно посмотрю. Хотя Валента ни о чем подобном не упоминала, так что, возможно, ваша Камила преувеличивает». «А почему ты говоришь, что он вам всем не нравится?» «Почему? Он такой славный». — Дело вкуса, как говорит Камила, — чуть улыбнулась Эльвира. — Мне не нравится, как он себя ведет. А Анна и Селия считают, что он ужасно уродлив, особенно когда разденется. — Сами они уродины, — обиделась Ольга. — Такие трогательные косточки обнять и плакать. — Я ж говорю, дело вкуса. Вот у тебя он вызывает умиление. У Анны отвращение, у Акрилы страх, у Этель интерес, у ее подруги трепетную нежность. Мы все разные и по-разному смотрим на одно и то же. — А ты, Кира, что скажешь? —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 «Как он может быть для меня выше этого, если я с ним спала? Да я и не просила тебя высказывать что-либо в духе Камилы. Мне просто интересно, нравится он тебе или нет». «Он достойный правитель и порядочный человек», — сдержанно ответила Кира. «А вопрос, нравится ли он мне как мужчина, не должен даже возникать». «И зря», — сказала Эльвира. «Вопрос может оказаться насущным. Камила сказала, что ты его, величество нравишься». «Ваша Камила такой уж непререкаемый авторитет?» — скривилась Кира. «Я допускаю, что ему пришлось по душе моя идея сразиться с драконом, потому что она совпала с его собственной, но не более». «Не скажи», — заметила Эльвира, — «такие вещи Камила определенным местом чует, и до сих пор это чувствительное место ее не подводило». «Тоже мне премудрость фыркнула Этель. Это любому прекрасно видно». Я тоже заметила, что королю нравится Кира, но и Ольга тоже. При этом перед Кирой он ужасно робеет, а Ольгу не стесняется совершенно. Меня он побаивается. Тереза его боится, а ему ее жалко. Что все это заметить, никаких особых способностей не нужно. Я заметила без всякой магии. Еще могу добавить, что Ольге и Терезе нравится Жак, а Кире нет. Ольга относится к Элмару, как огромные плюшевые игрушки, а Тереза и его боится. Тереза, ты почему всех боишься?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 м -да, — сказал король, обозрев живописный беспорядок в Ольгиной квартире. «Такого я действительно еще не видел. Впрочем, нет, однажды довелось. Лет семнадцать тому назад, когда Костес поручил мне арест содержателей притона, тот притон примерно так и выглядел. И ты хотел, чтобы я на ней женился? Чтобы весь мой дворец выглядел так же?» «Прямо уж и так же», — хмыкнул Алмар. «Неужели такого количества слуг не хватило бы, чтобы прибраться за одной королевой, какой бы неряха она ни была?» «Я шучу». Король передвинул кресло поближе к камину и вынул из него традиционный утюг и одну белую кроссовку. «Интересно, а чистая посуда в этом доме есть?» «Не уверен», — признался Элмар, ища, куда бы поставить корзину.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 — А что тут думать, — изумился Элмар. — Потом объясню. — Иди трудись, труд полезен. Тебе надо к нему привыкать. Через пару дней ты наденешь корону и конец твоей лентяйской жизни. Алмар начал убирать со стола, ворча себе под нос варварские ругательства, а король принялся пихать дрова в камин, посмеиваясь над возмущенным кузеном. Разведя огонь, он даже собственноручно собрал Ольги на одежду, разбросанную по всей комнате, и спрятал в шкаф.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 А ведь, между прочим, что именно он тогда пил? Правильно, любовь небесную. После этого его высочество принц Шелар и начал влюбляться. Для начала в тетушку, стыд и срам. Вот ведь стоит задуматься об одном, а доходишь совсем до другого. Думал о деле, а узнал, что, оказывается, любить его научил пылкий мистролеец, разгильдяй Бард, с которым он даже не был лично знаком. И куда маэстро, интересно, пропал, что до сих пор не появляется?» Хотя Ольга вроде и с Кантером неплохо себя чувствует. Да и он уверяет, что проклятие никому ничем не грозит. И все же, теперь же просто любопытно, где этот увечный Барт и почему прячется от людей. Все не может привыкнуть к своему новому виду? Или опять сошел с ума, посмотревшись в зеркало? Интересно, а как же с ним работали следователи в подвалах, с ампатом? Жутко представить, какие эманации должен выдавать человек, которого пытают. Как они с ума не посходили?» Или тоже экранировались? Так у них ведь приличного мага найти проблема. Надо будет у Жака спросить, не чувствовал ли он? Стоп. Вот оно. Очень даже чувствовал. И не только. И так, как все было. Вот они друг против друга, перепуганный переселенец, неспособный мухи обидеть, и замученный до полусмерти мистролиец, так и не сломленный окончательно. Судя по тому, что вопросы ему задавали до последнего, он так на них и не ответил. А кто бы мог подумать? Значит, он был в своем уме и все еще сопротивлялся. И тут что с ним делают? Какой-то маньяк-дегенерат ставит его в определенную позу и подвергает самому страшному унижению, которое можно представить. Во всяком случае, для мистерлийца. Серьезного физического сопротивления он оказать не в состоянии и в бессильной ярости начинает эманировать. И славный парень Жак получает то, чего ему всю жизнь не хватало для трансформации –